Глава 23. Линда. По моим подсчетам, через трое суток в космопорте планеты Гзот должен был приземлиться Трианский лайнер, на котором одиноко летел мой груз. До нашего же прибытия оставалось всего два дня, поэтому мои нервы были на пределе. Я понятия не имела, как буду скрывать Альму. Конечно, у меня имелся резервный вариант – спрятать ее в контейнере с приборами, как я делала и раньше. Но для этого нужно как минимум незаметно попасть с Ленгарой на корабль. Мне совершенно не хотелось просить о помощи Харда. Это означало бы мою от него зависимость. А как самостоятельно выкрутиться из ситуации, я пока не знала. Альма в очередной раз отправилась на камбус, дабы плотно перекусить перед сном, когда ко мне вдруг пожаловала Кьяра. Наверняка она долго караулила, пока я останусь одна, чтобы вновь не нарваться на грозную лингару. Следила, что ли? Слегка посомневавшись, я все же впустила ее, гадая, что она мне скажет. «Не передумала пообщаться», заявила она, предварительно осмотревшись по сторонам. «Может, ожидала увидеть здесь еще какое-нибудь чудовище?» «А должна была?» усмехнулась я. «Если считаешь, что я тебе враг, то сильно ошибаешься. Я случайно узнала о твоей связи с Хардом и решила предупредить, во что ты ввязываешься. Зачем тебе меня предупреждать?» — удивилась я. — Чисто по-женски тебя жаль. Мне хорошо известна судьба модификатов на Нории. Любопытно. Я так долго не могла получить нужную информацию. Хард постоянно отмалчивался. Другие члены экипажа тоже вели себя странно. — Что ж, расскажи. Решила я не выгонять Норианку раньше времени. Я пока не очень понимала, чего она добивается. Если хочет уговорить расстаться с Хардом, так я и сама к этому стремлюсь всеми силами пусть и вопреки желанию. «Вижу, ты девушка своенравная, с характером. Неужели примешь то положение, которое предлагает тебе Харт? Большинство твоих соотечественников недаром тщательно скрывает свои особенности. Конечно, бывает и по-другому». Кьяра говорила загадками, а я все больше себя накручивала. «А что случается с теми, кто решается использовать их по назначению?» «Нория, относительно закрытая планета». Представители других рас не могут просто так жить на Нории, если не имеют тирела, вида на жительство. Аторианцам тирил не выдается вовсе, и ты сама знаешь почему. Тогда как они живут? Ведь людей с нофактором там хватает?» Я использовала сведения из нашего с Хардом разговора. «Правительство давно придумало выход, не нарушая основной закон. Модификаты оформляются исключительно как частная собственность», – скривила аккуратный носик Пьяра. Наши жители считают таких людей, как ты, лишь игрушками, которые усиливают способности. Дорогими, правда. Ведь получить право на модификата стоит приличных денег. Это нужно, чтобы лишь обеспеченные граждане могли оформлять разрешение. Но после того они вольны делать с ними все, что захотят. Разве что убить не могут. За это полагается огромный штраф. Не может быть. Это же настоящее рабство. До меня быстро доходил смысл. «Ну-ну, мы не какие-то рабовладельцы». Это слово обычно не употребляется, чтобы не вызывать общественный резонанс на других планетах спирали. Модификаты соглашаются добровольно. Вот только мало кто знает, что вскоре после контакта у них происходит перестройка. Они становятся зависимыми от своего господина, привязываются к хозяину. Час от часу не легче. Почему Харт об этом вообще молчал? Задать бы ему пару неловких вопросов относительно норианских законов. «Но ведь это в случае, если у модификата сразу есть покровитель». От этого слова меня слегка передернуло, но оно звучало куда лучше, чем хозяин. «А если кто-то понятия не имеет, к какому линому подходят способности, и просто хочет на норию?» Такие обычно обращаются в фонд резерва, где специалисты сразу определяют тип но-фактора и обследуют. После чего Норианам из заранее составленного списка желающих предлагается выкупить модификаты за конкретную сумму. Учитывается пол, возраст, состояние здоровья. Молодые и красивые женщины стоят очень дорого. Мужчины подешевле, но тоже в цене. Торианцы постарше пользуются меньшим спросом, но ради усиления способностей многие берут и таких. Изредка бывает, что новоприбывшие сами выбирают себе владельца. И если он согласен то сделка считается состоявшейся. Одновременно можно оформить на себя только одного модификата. Правда, на Риане живут дольше тарианцев потому за жизнь таких приобретений может быть несколько. Иногда владельцы даже производят обмен. Капец. Ой, кажется, я сказала вслух. А может, я зря тебе это говорю? Вдруг ты все для себя уже решила? Харт наверняка готов выложить кругленькую сумму и обеспечивать твое содержание. Но не забывай, что он может в любой момент жениться на другой женщине, ведь с модификаторами браки никогда не заключаются, поскольку прав они не имеют. Мое сердце стучало все быстрее, будто хотело вырваться наружу. Выходит, это пожизненно? постаралась спросить спокойно. Не совсем. С возрастом способность усиливать лином угасает, что фиксируется в базе. Некоторые нариане оставляют использованные батарейки при себе и содержат до конца жизни. При этом могут оформить новый договор и взять кого-то свежникова. Других отправляют в специальные приюты», развела руками Киара. «Нет, не верю, что все так ужасно. Неужели я уже привязалась к адмиралу, ошибочно принимая свое состояние за любовь? А на самом деле это лишь последствия связи?» Астаркастер молчал нарочно, надеясь побыстрее затащить меня в постель. «Ни разу не говорил о любви». Не звал замуж, даже не заикался о том, кем я для него являюсь. Лишь твердил, что я ни в чем не буду нуждаться. А еще что не стоит все усложнять. Постепенно в голове складывалась альтернативная картинка наших отношений. «Слушай, а почему я должна тебе верить?» Громко фыркнула я, еще питая иллюзию, что все не так уж плохо. «Вдруг у этой мамзель есть свой шкурный интерес?» Кьяра неторопливо заправила за ухо блестящий черный локон. «Я знала, что ты спросишь, потому принесла тебе некоторые указы. Из ее сайсата выстрелили в пространство голограммы со значками документов. Дотронувшись до медальона на груди, я сразу сохранила их в память своего гаджета. Надо ознакомиться на досуге. Все же в прошлой жизни я много работала с законодательными актами и документами, поэтому разберу все подробно, по пунктам». Красивые губы Норианки растянулись в благодетельной улыбке. «Ну ладно, я все тебе рассказала. Дальше думай сама. А я, пожалуй, пойду». Она покинула мою каюту, а я упала в кресло, глядя в пустоту в полном недоумении. Нет, я давно подозревала нечто подобное, но не предполагала, что все так запущено. Мне и хотелось бы думать иначе, но память Линды активизировалась как нельзя кстати я вспомнила, как она изучала на базе всю эту информацию. Воспоминания Линды лишь подтверждали слова Кьяры Вайдер. Конечно, я все равно собиралась перечитать указы, но и так уже достаточно хорошо понимала смысл своего незавидного положения. Может, кого-то в этой реальности и устраивало быть наложницами или наложниками богатеньких Нариан, но точно не меня. Я вспомнила, что закон распространялся и на мужчин-модификатов, которых выкупали аристократки. Попав на Норию, Элинда собиралась зарегистрироваться в том самом фонде резерва, чтобы оттуда отправиться к королю, выбрав монарха в качестве покровителя. Видимо, Мендес и его коллеги тщательно изучили сексуальные пристрастия Ольрина Фрайгера. Стоила бы юная красотка Элинда, учитывая ее невинность, баснословно дорого. А в последние годы на норию практически не попадали модификаты с ее точнее уже моими данными это мелькало в воспоминаниях линды вместе с ужасными планами убийства Возвращение лингары выдернуло меня из тягостных мыслей здесь кто-то побывал дай угадаю это та самая мерзкая девица что пыталась проникнуть к тебе в прошлый раз принюхавшись сделала вывод альма она самая грустно протянула я она тебя чем-то расстроила «Можно я пойду ее покусаю? Можно?» «Не надо. Она лишь раскрыла мне глаза на некоторые вещи». Я вкратце рассказала Альме, что скрывал от меня ее ненаглядный адмирал. «Не понимаю. Чем плохо быть чьей-то собственностью? Иметь любящего хозяина – это ведь счастье!» прокомментировала Альма со своей собачьей логикой, но тут же добавила. «А вот обманывать плохо. Он должен был рассказать, что тебя ждет». «Вот именно!» Хорошо, что я узнала это именно сейчас, иначе зря винила бы себя за расставание. Общение с Лингарой слегка успокоило, и я села штудировать королевские указы, изданные еще до правления нынешнего монарха. Но ничего принципиально нового там не почерпнуло. Кьяра обрисовала мой потенциальный статус достаточно верно. В указах были только подробности и ссылки на разные правовые акты. Я пыталась анализировать их, как вдруг поняла странное отношение ко мне Дрейка. Он сразу воспринимал меня лишь как адмиральскую игрушку, потому что уже знал о намерениях Старкастера. Вспомнилось и то, что до меня не дотрагивался ни один из членов экипажа, кроме доктора, но тот не в счет. Ундис заботился обо мне, потому что того требовал его дар. Но это больше напоминало заботу ветеринара о питомце постоянного клиента. «Почему Харт так отвратительно ко мне отнесся?» Я ведь не желала ему ничего плохого. Впервые за столько лет я вновь ощутила себя счастливой и влюбленной, но о мои чувства словно вытерли ноги. Старкастер даже не удосужился поговорить со мной на эту тему, но хотел, чтобы я осталась с ним. На что вообще рассчитывал? В тот день я несколько часов крутилась в постели и едва уснула. А не успела продрать глаза, как мой сайс отпискнул. Пришло аудиосообщение от Харда. Я уговорила себя открыть его и прослушать. Вдруг там что-то важное. «Знаю, что ты до сих пор не передумала, но мне нужно с тобой поговорить. Жду тебя через час в своем кабинете, ты знаешь, где это. Если не придешь, я загляну сам». Пальцы с силой сжали гаджет. Хотелось зарядить им в стену, и я едва сдержалась. «Что Харт хочет мне сказать? Решил все-таки просветить в вопросах собственности?» Но в душе теплилась надежда, что дело может обстоять иначе. Я боялась даже думать о том, что он вновь начнет меня уговаривать, используя всяческие аргументы. При этом я не забывала про убойные изменения в моем организме. Ладно, пора, наконец, расставить все точки над «и». Мне не хотелось расставаться со старкастером на плохой ноте. Поговорим, и на этом все закончится. На самом деле мне не терпелось сказать на прощание пару ласковых. Быстро собравшись, я попросила Альму пойти со мной. Так я чувствовала себя увереннее. Мы пришли к нужной каюте раньше назначенного времени. Как вдруг я расслышала разговор, что доносился из-за приоткрытой двери. В помещении находился Дрейк. Мысленно велев Альме остановиться, я замерла, прислушиваясь к словам. «Ты ведь знаешь, что это будет очень сложно», — говорил Дрейк в продолжении начатого разговора. «Вдруг ты ошибаешься, и мы ничего не докажем». «Разберемся. Я действительно намерен жениться», — ответил ему старкастер. «На ком он жениться собирается? Теперь-то я знала, что мне свадьба с Нарианином все равно не светит. Да что там свадьба? Я даже на роль обычной любовницы не гожусь». «Вероятно, Гранфер говорит о браке с Киарой? «Превосходная парочка, чего уж». «После инцидента с пиратами, когда мы по твоей инициативе слили информацию о пассажирском лайнере, думал, меня уже ничего не удивит усмехнулся Дрейк. Перед глазами вновь встала полузабытая картина, как наш корабль атаковали монстры Грахи, которые едва не забрали меня в плен. Выходит, это нападение было подстроено Адмиралом? Ярость охватила голову, скручиваясь в затылке тугим узлом. В висках силой ухал пульс, заглушая все доброе и светлое, что еще во мне оставалось. В какой-то момент стремления прежней Элинды атаковали все мои мысли. Вот только касались они не короля, а самого Старкастера. Я была готова сама расправиться с ним, воспользовавшись той программой. Нет, нельзя его убивать. Я ведь не убийца и не террористка. Да, он обманул меня, причем дважды. Пусть же остается со своей сучкой-брюнеткой. А я просто пошлю его к чертям собачьим. Больше мы никогда с ним не увидимся. «Хозяйка, ты меня вообще слышишь? Чего мы тут застряли?» раздался в голове зов Альмы. «Ты в порядке?» «Все хорошо». Прислонилась я к стене коридора, стараясь прийти в себя. «А, ты уже здесь? Иди, он тебя ждет», пренебрежительно обратился ко мне Дрейк, выходя из кабинета. Теперь я насквозь видела его отношение, но он хотя бы не пытался лицемерить, и на том спасибо. «Все непременно», улыбнулась я, проследовав мимо адмиральского помощника. Как только я вошла, Харт поднялся из кресла и приблизился ко мне. «Линда, все хорошо?» – спросил он, сжав мои ладони в своих. На первый взгляд в его синих глазах читалось беспокойство, но я больше не доверяла Старкастеру. «Отлично. Чего ты хотел?» – тихо отозвалась я. «Утром по корабельному времени мы прибудем в систему Гзота, при этом останемся за пределами орбиты. Ты так и не передумала? Я могу отправить кого-то на лайне разобрать твои вещи». Не передумала, дернула я плечами. «Что ж, это твое решение», — голос адмирала показался расстроенным. «Так, Марина, хватит поддаваться его обаянию и сладким речам. Он тебя обманывал», — напомнила я себе, чтобы не расслабляться. «Ты полагал, оно будет каким-то иным?» — равнодушно отозвалась. «Ты о чем?» — сделал старкастер вид, что не понимает. «Я все знаю, Харт, хватит притворяться добреньким». «Это ведь ты подстроил нашу встречу на Ноксе. Нападение пиратов твоих рук дело?» Не выдержала я. Лицо Старкастера слегка побледнело и вытянулось. «Ты подслушивала, о чем мы говорили с Дрейком?» «Просто случайно услышала. Мне и тогда это показалось странным. Я хотел лишь задержать лайнер. Не думал, что грахи окажутся такими шустрыми и действительно успеют прорваться на борт». «Ты козел!» — в сердцах высказала я. «Линда, мне очень жаль, что все так получилось. Я не думал. Ты нагло обманул меня, Харт, и при этом не сказал о том, что ждет меня дальше. Собирался сделать из меня бесправную батарейку? Я ведь говорила тебе, что ничего не помню о жизни настоящей Линды Гровер. Но даже после этого ты предпочел отмолчаться, даже после того, что между нами было». Меня душил гнев. «Откуда узнала сейчас?» – строго спросил он. «От верблюда, так и захотелось сказать». Я нажала на сайсок, показывая голограмму документов. «Это ведь не какая-то секретная информация!» Вместо оправданий Харт притянул меня к себе и с жадностью припал к моим губам. Я принципиально не отвечала на его поцелуй, держалась из последних сил, хотя так и хотелось поддаться искушению, а потом сказать Старкастеру о своих чувствах. «Прости, Алиша, я совсем не хотел тебя ранить!» — хрипло шептал он мне в губы, перемежая слова с ласками. Я просто немного запутался. Сам тогда не понимал, что мне нужно. После первой встречи с тобой я будто сошел с ума. Теперь-то, понимаешь? Выдохнула я, пытаясь отстраниться. Теперь да. Ну вот и отлично. Так зачем ты меня звал? Собралась с мыслями. Я подготовил документы на Альму. Теперь ты сможешь беспрепятственно перевозить Ленгару с собой. У правоохранителей экзота не должно возникнуть вопросов. На всякий случай я заказал онлайн-электронный намордник. Его доставят на Шиор. Того требуют правила перевозки животных. Надо же, какая щедрость! И что дальше? Я предусмотрительно сделала шаг назад, чтобы больше не попасть в сладкую ловушку. Я не смогу сам полететь на Гзот сейчас. Мне нужно доставить дипломатов и нашего особенного пленника на Норию. Я забронировал тебе дом. Это примерно в двух часах лета от космопорта. Зачем, Харт? «Что от этого изменится?» Чуть не закричала я. «Просто дождись меня там. Все будет хорошо. Я сброшу адрес в сообщении». «Ты издеваешься?» «Обещай, что полетишь туда», — понизил он голос. «Сделай то, о чем я прошу. Мы все равно никогда не будем вместе. Твои попытки все наладить бесполезны». «Посмотрим». Губы адмирала тронула легкая улыбка. «Хозяйка, соглашайся. Это ведь отличная идея». «Так и быть, я потерплю намордник, если только недолго», — напомнила о себе Альма. «А ты не лезь, куда не просят», — возмутилась я. «Ну так что?» — пытливо смотрел на меня Харт. «У него все так просто, а как же пираты, мерзкие законы и женитьба на другой? А еще моя тайна, это самое страшное». «Нет», — отрезала я, — «будет лучше, если мы больше не встретимся. За Альму, конечно, спасибо, но мог бы и не утруждаться». «Я все равно тебя найду», — сверкнув глазами, заявил он. Я тяжело вздохнула и развела руками. «Надеюсь, это случится не скоро, а еще лучше — никогда». Боже, как больно мне было произносить вслух эти слова. Я и правда надеялась, что когда-нибудь все наладится, что избавлюсь от проклятия в виде вживленного оружия. Вот только новооткрывшиеся обстоятельства разбили все мои мечты на мелкие осколки». Я будто спустилась с небес на землю, и падение оказалось болезненным. Через пять минут я вышла из кабинета, держа в руках пластиковую корочку с голографическим знаком, в котором было написано, что я хозяйка лингары и имею допуск на содержание опасного животного. Уж не знаю, как Старкастеру удалось ее подделать, но с его обширными возможностями в этом нет ничего удивительного. На обратном пути я случайно повстречала Кьяру, которая мило ворковала с одним из офицеров нижнего уровня. Заметив меня, она довольно улыбнулась. Что, добилась своей цели, гадина? Иди забирай, адмирала, пока горяченький. А мне такое счастье. Нафиг не надо.